Удивительная собака Моя любовь к брошенным собакам берет свое начало с тех пор, когда я еще жил в Азии. Городские улицы Малайзии и Сингапура, где я провел свое детство, кишили бездомными животными, большинство из которых всю жизнь проводили в поисках пищи или тенька в изнуряющий день, а в остальное время дрались друг с другом. Мы с моим братом Дэвидом были очарованы этими тощими уличными дворнягами и часто приносили им еду из семейных запасов, тайком пробираясь на кухню, чтобы украсть рыбные или куриные обрезки. Затем мы выбегали наружу и искармливали всё собакам, которые скулили от восторга, жадно поглощая каждый кусочек. Однако время от времени, когда на улицах становилось слишком много бродячих собак, приезжала служба отлова. Десятки собак всех пород и размеров безжалостно хватали и бросали в машину, и больше их никто не видел. Мы не могли на это смотреть, особенно когда такая участь постигала одного из наших любимчиков. Это разбивало наши сердца. Если мы узнавали, что в город приехали убийцы собак, мы набивали карманы собачьими угощениями и использовали их, чтобы спасти наших приятелей от опасности. Идите к нам, Кричали мы, бегая по улочкам в шортах и сланцах, разбрасывая рисовые шарики и кусочки бекона с тем, чтобы привлечь их. Я хотел приютить каждую собаку, настолько я любил их, но родители разрешали нам держать только одну. Это была Ахань, очаровательная дворняга обшинично белого цвета с ушами как у волчонка, любимица всей семьи. В конце 60-х годов в Сингапуре и Малайзии ещё не существовало приютов для животных. Если собака была не способна выполнять какую-либо функцию, пасти скот или охранять территорию, то ее считали ненужной и часто выгоняли на улицу. Однажды, во время сезона муссонов, мы с отцом предприняли тщетную попытку спасти щенков в мешке, тонувших в трехметровой ливневой канаве. И я отчетливо помню, с какой болью и беспомощностью наблюдал за тем, как их смывает водой. «Мы ничего не могли сделать, Колин», — сказал отец. Когда горячие слёзы покатились по моим щёкам, отец тоже был большим любителем собак, и это печальное зрелище сильно расстроило его. "Но это так несправедливо, папа", воскликнул я, когда он уводил меня оттуда, приобняв за плечи. Вернувшись домой и рухнув на кровать, я дал себе клятву. Я решил, что с этого дня буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь бездомным и брошенным животным. Я никогда не куплю себе питомца, пока будет возможность взять его из приюта. Итак, я изложил Клэр и Робу свои твёрдые принципы в тот день в офисе Medical Detection Dogs в Милтон-Кинс. Каждая собака, принадлежащая мне или моей семье, была из приюта, и я не планировал менять это. Я воспользовался случаем и рассказал им, что за время моей работы в полиции и в качестве частного детектива я слишком часто находил брошенных собак, воспоминания о которых никогда не перестанут меня мучить. С другой стороны, я выяснил, что есть десятки замечательных приютов для животных и спасательных центров, которые без устали искали новые дома для питомцев. Я понимаю, что это, вероятно, будет ложкой дегтя в бочке меда, друзья, но я надеюсь, вы поймете, как это важно для меня. «Сказал я». «О, конечно, Коль, я и спорить об этом не буду», — ответил Роб. «Я с радостью помогу в обучении такой собаке, но поиски идеального кандидата могут затянуться. Но все же давай попробуем». Мы с Робом Рьяно взялись за это дело. Он связался со своими многочисленными друзьями и коллегами в «Собачьем мире», Я тоже закинул удочку, связавшись с приютами для животных и бывшими клиентами агентства с вопросом, знает ли они о каких-либо подходящих кандидатах. Одна женщина, чью украденную собаку я нашёл в Фарнхэме, рассказала мне о Willow, 11-месячном служебном кокер-спаниеле, живущем в Шотландии, семья которого больше не могла заботиться о ней. Деталей было немного, но они обнадеживали. Судя по всему, она была в хорошей форме, дружелюбна и не имела никаких видимых проблем с кошками. По счастливой случайности Роб на этой же неделе должен был отправиться в те края и согласился навестить Уиллоу. Но все мои надежды рухнули, когда он позвонил мне по телефону. "Очень жаль, Коля", вздохнул он. "Ну, нам она не подходит". Роб объяснил, что как только он вошёл в дом, бедная Уиллоу бросилась прочь и спряталась под кухонным столом. Несмотря на все его попытки уговорить её, эта робкая крошка отказывалась идти на контакт. "Нам нужна собака, которая сможет залезть на стол, а не прятаться под ним", сказал я, вычёркивая Willow из списка. Наши поиски продолжались, но безуспешно. В течение 12 недель мы с Робом осмотрели полдюжины других спаниелей, большинство из которых были потенциально хороши на словах, но не на деле. либо они были слишком застенчивы, вспыльчивы или ленивые, либо слишком враждебны к кошкам и другим животным. Время шло, и я начал серьёзно сомневаться в своих суждениях. Мой выстраданный проект, в который я вложил столько времени и сил, казалось, зашёл в тупик. "Похоже, нам стоит поискать в другом месте", пожаловался я однажды вечером Саре, вернувшись домой после очередного бесплодного визита в приют. Гроб предупреждал меня, что это будет нелегко. Видимо, пришло время смириться и поискать где-нибудь ещё. Может быть, ты и прав, ответила она нам мгновение, оторвавшись от чтения модного журнала. Такими темпами, Колин, ты будешь искать вечно. Я поспешно созвал совещание с Клер и Робом, на котором предложил пусть и неохотно расширить область наших поисков, включив в неё и заводчиков собак. При необходимости небольшой бюджет, который я выделил на проект, можно было бы использовать, чтобы купить подходящую собаку, пусть даже не из приюта, как я хотел. Через пару дней Роб получил наводку о Саше, красивой светло-коричневой самке. Её заводчица жила в Карлайле, и служебных кокер-спаниелей у неё было с избытком. В отличие от наших предыдущих кандидатов, Саша подходила нам по предварительным данным, и следующим шагом был интенсивный недельный тест на профпригодность. Все признаки указывали на то, что это наша будущая ищейка, и я был невероятно взволнован. Я прибыл в штаб-квартиру Medical Detection Dogs в следующий понедельник как раз к началу первого теста, но у входа меня встретил Роб с бледным лицом. "Плохие новости", сказал он. "Саш не приедет". Хозяйка отказалась от сделки в последний момент, сославшись на то, что собака боится ездить в машине. И это деталь, о которой она забыла упомянуть. Я не поверил, что это была истинная причина. У меня было подозрение, что она либо нашла более выгодного покупателя, либо её история о Саше была ложью, которая вот-вот бы всплыла на поверхность. Мы опять вернулись к началу, и я чувствовал себя полностью опустошённым. Однако я не собирался сдаваться и был полон решимости добиться успеха. Ведя своё дело в течение 10 лет и попотно занимаясь множеством проектов, наши задержки и неудачи я воспринимал как что-то само собой разумеющееся. Из своего опыта я знал, чтобы довести важную миссию до плодотворного исхода, нужно просто приложить максимум усилий. Позже в тот же день я отправился в долгую прогулку по ферме, чтобы просто проветрить голову и зарядиться энергией. Эта собака где-то там, думал я, бредя по тропинке вдоль канала. Нужно просто найти её. Несколько недель спустя, когда я искал пропавшего лабрадора в Нью-Форесте, вдруг зазвонил телефон. Это был Роб, и голос его звучал немного бодрее, чем обычно. Э, быстрый вопрос, Колин, ты ведь ещё не отказался от идеи взять собаку из приюта, не так ли? Нет, конечно нет. Это всегда был план А, Роб. Мм, просто я шарил в интернете и увидел собаку, которая мне очень понравилась. А на каком сайте? Э, мм, Gumtree. Gumtree? За года работы этот сайт для покупки и продажи стал популярным собачьим интернет-магазином, и один из партнёров Роба сообщил ему, что увидел объявление. Девочка чёрный служебный кокер-спаниель ищет нового хозяина. Ей около 10 месяцев, но у неё уже было три владельца, и все они, по-видимому, изо всех сил пытались справиться с её непослушным и неконтролируемым поведением. Текущий владелец замученная трудной жизнью, от трудной жизни мать-одиночка из Ист-Мидленда. Устал от неё и разместила объявление на сайте Gumtree. Ищу новый дом. Хозяин устал от меня. Гласило лаконичное объявление. Прости, что настроен скептически, Роб, но Колин, я знаю, ты собираешься сказать, что от этой собаки будут одни неприятности. Просто положись на меня в этом вопросе. Я заеду туда сегодня днём и позвоню тебе после. А как её зовут? Молли. Её зовут Молли. Молли. Так же, как и покойную собаку моей подруги Анны. Это хороший знак, подумал я. Ладно. Хмм, сначала плохие новости, сказал Роб. который, как и обещал, позвонил мне сообщить новости. Я огорчился и приготовился к ещё большему разочарованию. Э, -м". Молли очень требовательна. Ей не хватает любви и привязанности. Она очень ранима, расстроена и потому лает как сумасшедшая. Также позволяет себе воровать еду с чужих тарелок и угощения из карманов. Без сомнения, она одна из самых своеинравных и упрямых собак, которых я когда-либо встречал. А хорошие новости, печально спросил я. Я думаю, мы нашли нашу собаку, Колин. Я редко терял самообладание, но в этот раз был ошеломлен. Да, ха-ха-ха, ты все правильно услышал, засмеялся Роб. Молли потрясающая, схватывает все на лету, невероятно энергичная, сильная и уверенная. Она настоящая находка. Я медленно почесал лоб, пытаясь осмыслить радостную весть. Э, не пойми меня неправильно, Колин. Этой собаке понадобится много часов дрессировки, но я искренне верю, что она идеально подходит для нашего проекта. Это лучшая новость за долгое время, сказал я, слегка улыбнувшись. Но есть одна вещь, которую мы должны обсудить, добавил Роб. Я долго об этом думал. Если мы действительно заберём Молли и привезём её в Medical Detection Dogs, Я думаю, будет правильно, если ты согласишься стать её хозяином, как только закончится её обучение, независимо от результатов. Э, ладно, сказал я. У меня кружилась голова, пока я пытался собраться с мыслями и обдумать это неожиданное развитие событий. У бедняжки моли было ужасное начало жизни, и бросить её, если она не добьётся успеха, было бы бессердечно. С другой стороны, принять её в слепую, Довольно рискованное решение, даже учитывая все, что Роб только что сказал о ней. Не было никаких гарантий, что мы будем хорошо подходить друг к другу, но я был готов пойти на это. Я провел большую часть своей сознательной жизни, предоставляя убежище проблемным домашним животным с беспокойным прошлым, и был совершенно уверен, что смогу отдать всю свою любовь и заботу, чтобы обеспечить Моле стабильность, в которой она так нуждалась, Независимо от того, станет она щейкой или нет. Решение было, как говорится, проще некуда. «Конечно, я возьму ее», — сказал я, представляя себя и Сару живущими в компании с паниелей, ни один из которых так и не научился находить потерянных кошек. Роб купил Молли, разобрался с бумагами и договорился о ее переводе в центр Medical Detection Docs. Поскольку мой дом в западном Сассексе находился в двух с половиной часах езды, что было слишком далеко для ежедневных поездок, особенно с собакой, Молли пришлось отдать в местную приемную семью. Я был рад, обнаружив, что строгая политика благотворительного фонда «Нет питомнику» означает, что все собаки, проходящие обучение, временно размещаются в уютном доме, что способствовало их чувству безопасности, насколько это возможно. и в конечном итоге благоприятно отражалось на всём процессе. Хотя мы мало что знаем о прежней жизни Молли, но тот факт, что у неё было много владельцев, несомненно, повлиял на её самочувствие. Поэтому очень важно, чтобы она чувствовала себя счастливой, окружённой заботой и любовью, заявил Роб. Приёмные семьи, семьи, где собаки жили во время обучения, как оказалось, были очень опытными кинологами, которые подходили к своей роли с большим профессионализмом. Они с самого начала понимали, что это временная мера, которая продлится пару недель или месяцев, в зависимости от продолжительности обучения, и они строго следовали указаниям от Medical Detection Dogs. Хотя они и заботились о собаках, приёмным семьям запрещалось создавать тесные связи со своими питомцами в виду того, что впоследствии их передадут постоянному владельцу или на службу дрессировщику. Многие из таких семей были сотрудниками Miracle Detection Dogs, которые наслаждались преимуществами того, что у них есть собака по вечерам и выходным, и при этом есть возможность оставить её в учебном центре днём. Я договорился о визите в Милтон-Кинс, как только Молли устроится в приёмной семье и в центре Medical Detection Dogs. Тем временем Роб прислал мне по электронной почте её фотографию, которую он сделал во время их первой встречи. Она щеголяла с копной спутанных лохматых чёрных волос и устремила свой угрюмый взгляд в объектив камеры. Я не мог не улыбнуться, когда увидел её. Ты только посмотри на неё. Охмыльнулся я, когда поздно вечером показывал Саре фотографию. Она выглядит как член группы Black Sabbath. Black Sabbath британская рок-группа, образованная в Бирмингеме, Англия, в 1968 году. И оказавшее заметное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего, хэви-метала и дум-метала. Дебютный альбом Black Sabbath считается одним из первых хэви-метал альбомов. 10 альбомов группы входили в первую десятку UK Albums Chart. "Но немного неряшливые, не находишь?" ответила она, подняв брови. Что характерно, я сразу же установил фотографию молли в качестве заставки на свой телефон. Всякий раз, когда я ловил себя на том, что смотрю на неё, или когда показывал её друзьям и семье, я чувствовал разливающееся внутри тепло. Эта собака дарила мне энергию, и я не мог дождаться, когда встречусь с ней. Когда я впервые увидел Молли, она носилась по территории Medical Detection Dogs, пытаясь поймать теннисные мячи, которые сотрудники кидали с разных сторон. Затем, как она бежала, пригибалась и прыгала, чтобы поймать эти махнатые лимонно-зелёные мячики, было приятно наблюдать. И наконец, увидев её вживую, я почувствовал, что горжусь ею. Ты только посмотри на её способность сосредотачиваться, Колин. Это феноменально, сказал Роб, который, как и я, любовался ею издалека. А что касается запасов энергии, этого у неё хватает лишь вои. Через полчаса он сопроводил меня в ближайший вагончик, где я наконец-то встретился с Молли лицом к лицу. Я нервничал, хотя это было на меня не похоже, словно присутствовал на заключительном собеседовании для получения важной работы. И по мере того, как тикали часы, моя голова начинала кружиться, а сердце колотиться всё сильнее. Мы с Молли должны были почувствовать связь, иначе всё могло пойти наперекосяк. Внезапно дверь со скрипом открылась, и Молли влетела в комнату в сопровождении коллеги Роба Астрид, которая недавно вернулась из Германии со своего задания. «Меня сразу же поразили яркие и скрящиеся глаза собаки и то, как она самоуверенно задирала свой блестящий черный нос. Ее шерсть была ухоженной и причесанной, она выглядела воплощением здоровья и счастья. Совсем не как на той фотографии». «Это просто удивительное существо, Колин». отметила Астрид, говорившая с испанским акцентом. Она уже провела некоторое время с Молли, выполнив несколько простых упражнений в учебной лаборатории, и за это время успела к ней привязаться. «Дай мне знать, если передумаешь насчет нее», — подмигнула она. «Потому что я с радостью заберу ее у тебя». Затем Молли начала бегать по комнате, обнюхивая каждый пыльный угол, исследуя каждый сантиметр пространства, оценивая каждого человека, Когда она, наконец, заметила меня, неуверенно сидящего на офисном стуле, она остановилась на мгновение и с любопытством наклонила голову. «Кто вы такой, мистер?» — казалось, спросила она. «Почему вы здесь? Чего вы хотите от меня, а?» «Колин, ты только посмотри», — улыбнулся Роб. «Я думаю, что Молли экзаменует тебя и проверяет, подходишь ли ты ей». Я специально не стал подзывать ее к себе, чтобы наклониться и погладить. Я знал, как восприимчива собаки к человеческому поведению, и не хотел пугать или тревожить её. Вместо этого я просто сидел на месте и не сводил с неё взгляда, в то время как множество мыслей кружилось в моей голове. "Ну, юная леди", подумал я. "Что скажешь? Сможем ли мы работать вместе? Готова ли ты к удивительным приключениям?" Роба и Астрид очень позабавило это выяснение отношений. Не могу предположить, кто из вас сделает первый шаг. произнесла Астрид. "Это всё равно, что наблюдать за мексиканской дуэлью. В итоге Молли решилась двинуться с мёртвой точки. Она медленно подошла ко мне, легонько откнулась мордой мне в бедро и к моему изумлению ловко запрыгнула ко мне на колени. Молли словно сказала: "Да, кажется, мне нравится этот парень. Думаю, что смогу работать с ним". Она уютно устроилась у меня на коленях. Я прижал её к себе, потрепал её за шею и посмотрел на Роба и Астрид, которые сияли, словно гордые родители. Я думаю, Молли уже приняла решение. Улыбнулся я, когда она повернулась к ним мордой. И я тоже. Я почувствовал облегчение, найдя наконец-то свою собаку. Я просто знал, что это она. Я прошёл длинный и тяжёлый путь, чтобы добраться сюда, и под конец начал чувствовать себя эмоционально истощённым. За последние 2 года не проходило и дня, чтобы я не думал о своём проекте. И моя одержимость тяжело сказывалась на моём бизнесе и на моей личной жизни. Некоторые из моих клиентов отказались от моей помощи, жалуясь на то, что не могли связаться со мной. Кроме того, огромное количество выходных я оставлял сару одну, а сам езжал на встречи с кинологами. Много раз я возвращался в Кренли не в лучшем настроении после того, как очередной эксперт в кавычках говорил мне, что моя идея это утопия. Сара была невероятно добра и терпеливо выслушивала все мои жалобы и ворчание. Однако в тот день после встречи с Молли я вернулся домой, переполненный неописуемой радостью. Представь себе, Сара, я нашёл свою собаку. Ухмыльнулся я, крепко обняв её и поцеловав в щёку. Наконец-то поиски закончились. Молли совершенно потрясающая, и если всё будет хорошо, однажды она будет жить с нами. Это замечательно. Я рада, не совсем убедительно ответила моя вторая половинка. В тот вечер я решил позвонить Анне. Она внимательно следила за моими успехами и знала всё о тех испытаниях и невзгодах, с которыми мне пришлось столкнуться. Я также чувствовал, что многим обязан своей подруге, так как именно она познакомила меня с Клэр и Робо. Ты не поверишь, Анна, сказал я. Молли просто идеальна. Она даже лучше, чем я себе представлял. "Я так рада за тебя, Колин", ответила Анна. "Я уверена, что в Medical Detection Dogs прекрасно обучат её. Они бы ни за что не согласились дрессировать молли, если бы не считали, что она подходит". Следующие полчаса мы провели, болтая обо всём, что касалось молли, особенно о её здоровье и благополучии. Опыт Анны в этом отношении был непревзойдённым. Она дала мне так много бесценных советов и рекомендаций, касающихся правильного питания для служебных собак. и борьбы с собачьей тревожностью. К тому времени, как я повесил трубку, у меня уже был длинный список того, что мне нужно было обдумать, и куча вопросов, с которыми я должен был ознакомиться. Наконец-то, подумал я, откинувшись на спинку стула. Мы всё-таки двигаемся вперёд. Предполагаемый срок обучения составлял 6 месяцев, во время которого Молли останется в Medical Detection Dogs в Милтон-Кинс и будет продолжать жить со своей приёмной семьёй. Под опытным руководством Роба и Астрид она научится пользоваться своим обонянием, подвергаясь воздействию множества различных запахов, и со временем научится различать их. Что касается меня, то мне разрешалось регулярно навещать Молли, чтобы наблюдать за её прогрессом. Роб с радостью рассказывал мне о проделанной работе. Ещё мне разрешалось проводить с ней немного времени, которое мы тратили на прогулки, разговоры и игры с мячом, чтобы подружиться. Молли, блестяще проявляла себя в Medical Detection Dogs и прекрасно адаптировалась к учебной программе. Однако уже через несколько месяцев у неё начали появляться некоторые тревожные проблемы с поведением. Это проявлялось вне учебного центра. С момента своего приезда Молли сблизилась с Астрид, возможно, даже слишком, и, как выяснилось, сильно переживала разлуку, когда та покинула благотворительный фонд, чтобы заняться другими проектами. В то время как специалистам из Medical Detection Dogs удавалось справиться с её раздражительностью в тренировочном центре, её приёмные родители столкнулись с огромными проблемами дома. Будучи очень своенравной собакой, она начала нарушать правила и позволять себе вольности: прыгать на диван, воровать еду со столов и игнорировать команды, и фактически демонстрировала непослушание, из-за которого от неё отказался её предыдущий владелец. Мы все понимали, что подобное проявление необходимо остановить, пока они не поставили под угрозу весь проект. Плохо воспитанная и непослушная моль никогда не сможет нормально выполнять свои обязанности, сказал я Робу. Это нужно пресечь в зародыше и быстро. Medical Detection Dogs привлекли специалиста по поведению собак, работавшего с ним на договорной основе, с говорящим именем Марк Dogget. Он был призван исправить поведение Молли и восстановить некоторый баланс в её жизни. Её решили перевести из приёмной семьи на постоянное попечение Марка. Она будет жить в его доме в Уэст-Мидлендсе с двумя его любимыми собаками, где её научат контролировать своё поведение, придерживаться строгих границ и не обращать внимания на отвлекающие факторы, что касается её тренировок по определению запахов. Марк под руководством Medical Detection Dogs будет продолжать заданный режим вдали от центра, по существу опираясь на базу уже заложенную робом и Астрид. Эта интенсивная и индивидуальная терапия должна была длиться по меньшей мере 3 месяца, а это означало, что молле мне передадут ещё не скоро. Хотя я был глубоко разочарован таким развитием событий, я согласился, что это было необходимо и оставался терпеливым. Я слишком долго ждал, чтобы проект состоялся, и не хотел потерять всё. Перевод Молли в другую семью не казался наилучшим выходом, но когда я впервые увидел, как Марк взаимодействует с ней, то убедился, что она в надёжных руках. Он не только прекрасно понимал Молли, но и оказывал на неё огромное успокаивающее воздействие, и я прекрасно понимал, почему Medical Detection Dogs решили назначить его на эту роль. Марк не возражал, чтобы я навещал его в Бирмингеме. Я часто заглядывал к нему после очередной встречи с Клэр и Робом. Он с радостью позволял мне брать Молли на прогулку, и мы гуляли с ней вдвоём. Я наслаждался каждым мгновением, проведённым вместе, а каждое прощание давалось мне с большим трудом. Поначалу прогресс Марка с Молли казался медленным, а его еженедельные отчёты выявляли целый ряд проблем. Я пытаюсь найти триггеры, которые стимулируют в Молли непослушание, чтобы я мог справиться с её плохим поведением, сказал он мне во время одного телефонного разговора. Он также рассказал, что использует систему вознаграждений, чтобы поощрять её за хорошее поведение. Например, во время игр с любимыми собаками Марка Молли приказывали ждать своей очереди, что ей давалось с трудом. Однако, если она делала то, что ей скажут, обуздав резвость и нетерпение, Её вознаграждали забавами и играми, связанными с теннисным мячом. Правила поведения в помещении обладали первостепенной важностью в восстановлении дисциплины в её поведении. Например, ей не разрешалось заходить в спальню, а также на кухню, когда там готовилась еда. К счастью, с началом второго месяца работы Марк подтвердил, что моя маленькая моль наконец-то достигла успехов. Она хорошо реагировала на свои поведенческие тренировки и к моему большому облегчению продолжала показывать превосходные результаты в своём обучении. Этот прорыв означал, что Клэр и Роб с радостью могли назначить дату, когда её передадут мне. В пятницу, 23 декабря 2016 года. Однако, прежде чем я мог забрать Молли домой навсегда, мы оба должны были пройти двухнедельную интенсивную подготовку в Милтон-Кинс. «Две недели интенсивных тренировок и экзаменов. И пока мы с Молли не докажем, что мы можем эффективно работать в команде, печать одобрения Medical Detection Docs нам не поставит, и в результате мой проект окажется под угрозой». В течение этого решающего двухнедельного периода мы проводили много времени в различных местах рядом с учебным центром, всегда начиная в 9 часов утра. Марк или Робб? Тщательно демонстрировали мне сложные методы обнаружения запахов, в котором была обучена моль, и, кроме того, научили меня, как проводить имитацию поиска, скрывая разные образцы запаха в различных условиях. Каждая задача становилась всё сложнее и сложнее. Например, в начале второй недели мы попросили моль обнаружить единственный образец запаха в маленьком саду, А ближе к концу мы спрятали образец на ферме вместе с двумя контрастирующими образцами, которые молле пришлось игнорировать. Она легко справлялась со всеми задачами, и когда она с уверенностью выполняла все мои команды, я почувствовал, что и сам начинаю верить в наш успех. В конце концов, проверяли не только молле, но и меня. А где, по-твоему, ты ошибся в этот раз, Колин? спросил Марк, заглядывая мне через плечо. Всё это было волнительно. После каждой тренировки, пока Молли наслаждалась заслуженной передышкой, мы с Робом и Марком обсуждали теорию. Они делились своим опытом и подкрепляли мои знания, объясняя, например, как метеорология и топография могут влиять на запахи, или описывали тонкости работы обонятельной системы кокер-спаниеля. Мы обсудили широкий спектр тем, включая правильное использование тембра голоса во время поиска, применение определённых типов игр и преимущества внедрения системы вознаграждений. По прошествии двух недель Молли начала понимать, что этот парень Колин сыграет важную роль в её жизни. Мы с моим будущим напарником стали ещё ближе. Команда Medical Detection Dogs была чрезвычайно воодушевлена глубокой связью, которую мы создали, и нашей работой в унисон. Мне казалось, что из нас получится традиционный детективный дуэт, как у Кэгни и Лейси или Морса и Юйса. Все были в восторге от того, что мы с моей подопечной так хорошо поладили. У вас сложилась удивительная команда, Колин, сказал Марк, когда однажды утром мы поехали в ближайший лес на очередную тренировку. Молли сидела в своей клетке и сгорала от нетерпения. Глубокое понимание друг друга всегда было ключом к успеху, но, как я вижу, у вас с этим проблем нет. В конце каждого учебного дня мы с Молли отправлялись к моим родителям в Котсуолдс, который находился всего в 40 минутах езды от центра. Они согласились приютить нас на две недели и особенно жаждали познакомиться с последним пополнением семейства бутчеров. «Ух ты, как интересно!» Казалось, сказала Молли, когда мы отъезжали от Милтон Кинс после нашего первого дня вместе в Medical Detection Dogs. «Куда мы едем? С кем мы встретимся?» Как я и ожидал, Молли очаровала моих родителей, но они сразу поняли, что с этой собакой будет непросто. «Боже мой, да она искрит с энергией, ты посмотри», заметила моя мать с восхитительной сдержанностью, в то время как Молли словно сама отскакивала от кухонных шкафов и поверхностей в погоне за новеньким теннисным мячиком. «А Сара знает, во что ввязалась?» «Хм, конечно», — ответил я, нервно улыбнувшись. К концу первой недели мои родители были измотаны, их кухонный пол был покрыт черной собачьей шерстью, Молли старалась привыкнуть к изменениям в окружающей среде, но это давалось ей с трудом. Однако, будучи преданными любителями животных, они ни на йоту не переживали по этому поводу. Посреди двухнедельной тренировки в жутко холодный вечер пятницы я впервые привез Молли домой в Кренли. До её приезда я сделал в доме ряд необходимых улучшений, чтобы максимально приспособить его к появлению собаки. Я превратил нашу подсобку на первом этаже в маленькую берлогу для Молли, место, где она могла бы уединиться в тишине и покое. Затем, несмотря на сопротивление Сары, ей хватит и одного места для сна колен. Я положил несколько мягких собачьих кроваток в самых тёплых местах дома. Я также заказал множество любимых угощений Молли, включая кровяную колбасу, вяленое мясо, сосиски для хот-догов и сыр чеддер, а также сходил в местный зоомагазин и пополнил запасы собачьих игрушек. Стремясь посвятить Молли как можно больше времени, пока она пытается обжиться на новом месте, я тщательно скорректировал своё расписание, отменив все встречи или расследования, которые требовали, чтобы я отсутствовал больше, чем несколько часов. Кроме того, я решил не улетать в отпуск по крайней мере за границу в ближайшие 6 месяцев, так как мне не хотелось расставаться с Молли на этом важном этапе её жизни. Сара, которая в течение предыдущих 4 лет проводила большую часть февраля на вилле нашего друга на восточном побережье Карибского моря, была, конечно, вне себя от недовольства. Когда моя девушка вернулась домой с работы вечером в ту пятницу, она была не в восторге от увиденного. Мы с Молли провели целый день, занимаясь пробными поисками в сельской местности Бакингемшира, пробираясь через ручьи и живые изгороди. Мы оба вернулись домой вымокшими и вонючими. Я как раз запихивал свой грязный рюкзак в стиральную машину, когда услышал, как ключ Сары поворачивается в замке, и её шпильки стучат по коридору. О, боже, как здесь воняет! Возgqlgenнула она, зайдя на кухню. Она выглядела безупречно в тёмно-синем деловом костюме и кремовой блузке. "А, привет, солнышко". Я ухмыльнулся и указал на забрызганную грязью моль, распростёртую на моём плаще. "Смотрите, кто пришёл". Я подошёл, чтобы чмокнуть её в щёку, но она в ужасе отшатнулась. "Посмотри на себя", взвизгнула она. "Ты же весь в грязи. И что ты ещё за запах, чёрт возьми?" А так пахнет мокрая собака, дорогая. Запах исчезнет, как только молле высохнет, обещаю. Она жутко воняет, её нужно как следует вымыть, сказала она, глядя на молле, а потом перевела взгляд на меня и добавила: И тебя тоже. Она положила свою кожаную сумочку на кухонный стол и повернулась, чтобы повесить куртку. Быстро, как молния. Моя озорная собачка сунула свою мокрую морду в сумку и принялась рыться в ней, вытащив кошелёк и пачку салфеток. Она остановилась на последнем и принялась радостно кромсать содержимое. «Мне показалось, или ты сказал, что собака воспитанная?» — завопила моя перепуганная вторая половинка, схватив сумку со стула. «Она просто немного любопытна, вот и все», — коротко ответил я, когда Сара выскочила из кухни, хлопнув дверью. Молли склонила голову на бок, а потом печально посмотрела на меня. «Что я сделала не так? Почему ей не понравилось это едами?» «Не волнуйся, Молли». Прошептал я, поднимая мокрые от слюны салфетки. Для Сары это всё в новинку. Не обижайся. Ей просто нужно время, чтобы привыкнуть к тебе. Но ну, дам тебе один совет. Держись подальше от её сумочек. А ладно. Я ласково погладил её по голове, и она в ответ ткнулась носом в мою ладонь. В любом случае, маленькая мисс, пойдёмте в ванну, сказал я. Сара права. От тебя действительно воняет. В ту ночь мне так и не удалось поспать. Молли постоянно скулила, когда я оставлял её одну. Она выглядела очень напряжённой и встревоженной. Команда Medical Detection Dogs предупреждала меня об этом, посоветовав проявлять больше заботы и любви, а также делать поблажки, по мере того, как она медленно акклиматизируется к своей новой среде обитания. Э, позволь ей привязаться к тебе, Колин, потому что она отчаянно этого хочет, сказал Рок. Я делал всё возможное, чтобы она чувствовала себя в безопасности. В конце концов, мне пришлось тащить одеяло в комнату к Молли, чтобы остаться с ней на ночь. Я тихо лежал рядом с её кроватью, гладя и успокаивая её, пока она не свернулась калачиком и не закрыла глаза. На следующей неделе мне наконец разрешили забрать Молли домой навсегда. Мы сдали наш двухнедельный тест с отличием. А ведь временам он казался таким же строгим, как и подготовка лётного состава королевского флота. Собака была готова к передаче на моё попечение. Medical Detection Dogs кипела рождественским духом. У них была ежегодная корпоративная вечеринка в тот день. И нас в Смолье встретили морем улыбок, сменившимся рекой слёз, когда мы прощались со всем персоналом, который осыпал молли собачьими лакомствами, а мне достались пирожки с мясом. Моя собака всё время пряталась за моей ногой, как ребёнок, словно говоря: "Я тебя не брошу, папа. Я никуда от тебя не уйду". Затем мы навестили Клэр в её офисе. Она сыграла важную роль в этом проекте от начала до конца, позволив проводить тренировки в её оживлённом центре и разрешив мне работать с её невероятной командой. Она также познакомила меня с Астрид, а ведь такой эксперт по подбору запахов, как она, был абсолютно необходим для уникальной программы обучения Молли. Она кропотливо применила те же научные методы, которые она использовала для тренировки собак-ищейек для немецкой полиции. "Для меня было большой честью помогать вам, Колин", сказала Клэр. "И можно с уверенностью сказать, что у тебя теперь есть необыкновенная собака". После чего Молли протянула ей лапу, и я почти уверен, что моя коллега смахнула слезу. "Прощай, Молли", улыбнулась она, когда мы вышли из кабинета. "Желаю тебе всего самого наилучшего". Выйдя на улицу, я заметил Роба и Марка, болтающих друг с другом возле огромного тренировочного поля, которое за последние 9 месяцев стало любимой игровой площадкой Молли. Они оба помахали нам, когда увидели, что мы неторопливо приближаемся. И засмеялись, глядя, как Молли исчезает под ближайшей изгородью и появляется вновь, держа в зубах заплесневелый старый теннисный мяч. Всякий раз, когда я буду смотреть Уимблдон, я всегда буду думать о тебе, Молли. Он усмехнулся Роб, глядя на неё с гордостью и нежностью, в то время как я стоял с комком в горле. Вы, ребята, просто великолепны, сказал я, мужественно пытаясь скрыть дрожь в своём голосе, обнимая их обоих. Вы отлично поработали, и я бы ни за что не справился без вас. Благодаря их знаниям и опыту этот проект стал возможным, и я всегда буду у них в долгу. У тебя необыкновенная собака, заявил Марк, присев, чтобы обнять Молли. она одна на миллион. Спасибо, что доверил её нам, Колин, добавил Роб. Мне было очень приятно работать с вами обоими. Через несколько минут я уже выезжал с парковки и, окинув взглядом этот необыкновенный учебный центр, поймал себя на том, что мысленно возвращаюсь к событиям прошлой весны. Мы с Молли прибыли сюда поражённый, не зная, куда заведёт нас будущее, а теперь вместе отправились в удивительное путешествие. На обратном пути в Кренли мой телефон разрывался от звонков с поздравлениями. Так много друзей и родственников следили за успехами Молли, и все они были взволнованы, узнав, что она закончила обучение с отличием и возвращается домой. Когда мы проезжали через Чилтерн-Хиллс, Сара позвонила, чтобы обсудить приготовление к нашим рождественским каникулам. Мы планировали присоединиться к моим родителям, братьям и сестре и их разношерстным спаниелям в замечательном отеле, куда пускали с питомцами. Lygon Arms, в сельском Уостершире. "Я начала собирать вещи Молли, они в прихожей", сказала она. "И если ты думаешь, что мы поедем в моей машине, то сильно ошибаешься. Я не хочу потом очищать салон от собачьей шерсти". Она использовала имя моей собаки вместо местоимения это. Довольно многообещающий шаг вперёд, но я не питал иллюзий. Молли всё ещё предстояла завоевать сердце Сар. Когда небо начало темнеть, я попал в пробку. Все куда-то спешили на праздники. Колонна машин и не думала двигаться. Так что я выключил двигатель, посмотрел в зеркало заднего вида и заговорил с мольей. Я болтал с ней добрых 20 минут, пока она смотрела на меня через заднюю панель своей дорожной клетки. Время от времени постукивая хвостом по её стенкам, я рассказал ей, как она будет радоваться Рождеству в Котсволдсе. И как вся семья Ботчеров с нетерпением ждёт встречи с ней. Я сказал ей, что как только наступит Новый год, я отвезу её в офис моего агентства на прекрасную ферму Bramble Hill, где она сможет играть на лугу, резвиться в лесу и практиковаться в поисках. Пока мы ждали, чтобы продолжить наш путь, я рассказал ей о некоторых собаках, которых знал и любил в своей жизни. Уличные бродяги Сингапура, Джемини, искатель кошек Моя лучшая подруга Тина, Тесс, Макс и Джей, которых мне сильно не доставало. «Но теперь у меня есть ты», — улыбнулся я, глядя на отражение Молли в зеркале, а она внимательно слушала, склонив голову на бок. «Ты так много работала, моя прелестная девочка, и я тобой очень-очень горжусь. И только подумай, через несколько недель мы сможем найти нашу первую пропавшую кошку. Как это будет замечательно!» «Пфф-пфф-пфф-пфф» Овостокивала хвостом по переноске молли, словно пытаясь передать послание с помощью азбуки Морзе. Через несколько минут машины тронулись, и наше путешествие на юг продолжилось. Мы с молли направлялись домой.